Глава 5. Апрель обещал быть суетливым. Деловые встречи, выставки, презентации, а также всевозможные мероприятия, связанные с приездом в Москву Ивона Перо, известного французского винодела, владельца обширных виноградников, элитного ресторана, первоклассной школы поваров и много чего другого. Занимали практически все пятницы, субботы и воскресенья. Что-то можно переложить на подчиненных, но основная доля пустой и шумной траты времени все же ляжет на ее плечи. Вот и сегодняшний день нельзя назвать выходным. Нужно собираться и ехать на открытие школы виски. Ольга расчесала волосы, привычно стянула их в нижний хвост. Помедлив пару секунд, выбрала одну из парадных заколок и замерла. прокручивая в голове сценарий предстоящего вечера. На открытии будет посол Великобритании, значит, ожидается монотонная речь минут на 15. Затем выступят организаторы проекта, затем покажут фильм об истории виски, затем дегустация, затем выступление джазовой певицы, а затем разброд и шатания. та самая пустая болтовня, которую она не любит. Ну ничего не поделаешь. Ее работа – это в том числе посещение светских мероприятий, связанных с миром алкоголя. Процентов 70 присутствующих будут ей знакомы. Пожалуй, если удастся поговорить с Антоном Курихиным, одним из ведущих российских сомелье, то суббота не пропадет совсем уж зря. «Прошу тебя, только не эту заколку!» Оля обернулась и посмотрела на сестру. Катюшка лежала на животе над диване, подперев щеку левой рукой и болтая ногами. Взгляд скользил по страницам книги. На лице блуждающая улыбка. — Ты же не видела, какую я взяла? — Они все ужасные, — дернула плечиком Катюшка. — Я вообще не понимаю, зачем они тебе нужны. — Распусти волосы хоть раз в жизни! Они же у тебя красивые. Тебя не спрашивают. Отрезала Оля и щелкнула замком заколки. Младшая сестра явно мается от безделья. А с тех пор, как Полина вышла замуж и переехала к Андрею, скучает и старается подражать старшей сестре. Да, Полина для Кати бесспорный кумир. Яркая, красивая и свободная. То одно выкинет, то другое. Пример для молодежи. Раньше они вдвоем частенько называли ее занудой. А теперь Катюшка пилит ее в одиночестве. «Я вернусь часов в одиннадцать. Или в десять. Или в девять, или в восемь. Неужели тебе не хочется повеселиться, отвлечься? давайте давай тебя нарядим и...» «Нет», — строго перебила Ольга. «Ты не понимаешь, это работа. А можно я с тобой пойду?» Катя отодвинула книгу, села и состроила гримасу. гримассу. «Возьми меня, возьми меня с собой!» «Нет». «Ну и ладно», вздохнула Катюшка и критически осмотрела сестру с ног до головы. «Лучше ничего не говори», предупредительно сказала Ольга, заранее зная, что сейчас услышит. «А вот Полина, а вот у Полины, а давай как Полина». «Не буду», фыркнула Катюшка. И, подхватив книгу, демонстративно вышла из комнаты. Оля повернулась к трюму и провела ладонями по гладкой макушке, будто хотя бы один торчащий волосок мог испортить всю картину. «Глупости!» – буркнула она, вспоминая слова Кати, повторила. «Это работа!» Большим плюсом было именно то, что на открытие школы виски можно пойти в деловом костюме. Куда хуже, когда приходится надевать вечернее платье, и изображать светскую даму. В костюме удобнее, спокойнее, привычнее. Оля поправила воротник блузки, поднялась со стула, застегнула приталенный пиджак на все пуговицы, подошла к шкафу, отодвинула дверцу и, встав на цыпочки взяла с верхней полки компактную черную сумочку. Бросила взгляд сначала на настенные часы, затем на окно. Обещали дождь, но погода, видимо, с таким прогнозом не согласна. С утра день теплый и сухой. Послушаю немного, пообщаюсь и уеду. А на дегустацию оставаться не стоит. Виски я не люблю. Она заглянула в кабинет отца, предупредила, что вернется часов в 10 и заспешила к двери. Мероприятие начнется не раньше половины шестого, но раз в приглашении написано «начало в 17.00», значит, именно к этому времени она должна добраться до места. «Никаких опозданий! Послушаю немного, пообщаюсь и уеду!» Просторная студия была оформлена в песочно-желто-коричневых тонах. Организаторам удалось совместить сдержанность с легкостью, строгость с мягкостью. И театр виски получился приятным во всех отношениях. Белый экран висел не банальным прямоугольным полотном, а представлял собой широкую ленту, которая занимала левую стену зала и преломлялась в углу. Столики, напоминавшие школьные парты, стояли ближе к сцене, идеально ровными рядами. Они были пустые, но Ольга по опыту знала, что когда начнутся занятия и светская публика возьмется изучать богатую жизнь виски, то на них появятся бокалы, блокноты и ручки. На экране замелькают картинки, а эксперты по алкоголю будут проводить мастер-классы и делиться секретами. Обучение продлится месяц, а затем школа закроет свои двери до осени. Так работают престижные курсы для желающих больше узнать и имеющих возможность за это заплатить. Соседняя студия представляла собой диванную зону. После официальной части здесь начнутся дегустация и общение. Многих присутствующих Оля знала – Поэтому полчаса только здоровалась, обменивалась любезностями, и на вечный вопрос, как дела у Петра Петровича, почему же он не пришел, отвечала одно и то же. Спасибо, у него все в порядке, увы, он очень занят. Он действительно был очень занятым человеком, и тяготы светской жизни давно переложил на нее, самую ответственную из трех дочерей. Как Ольга и думала, официальная часть началась в половине шестого, Заняв одну из крайних парт, она рассеянно прослушала приветственную речь эксперта из Шотландии, затем короткое поздравление посла Великобритании, а затем на сцену вышел Антон Курихин и с шутками и прибаутками стала рассказывать о предстоящем обучении. Оля вспомнила, как он вел занятия в школе Сомелье, которое она окончила, и коротко улыбнулась. Курихин хоть и старается производить впечатление Балагура, но на самом деле серьезный, умный и талантливый человек. «И, безусловно, мы научим вас наслаждаться виски!» «Меня вряд ли», – скептически подумала Оля и отвлеклась от оратора, потому что за спиной раздался щелчок открывающихся дверей, и в полутемный зал проникла полоска света. Опоздавшие! «Почему всегда находятся люди, который не в состоянии прийти вовремя. Как же надоела полнейшая неорганизованность окружающих. Она обернулась, желая испепелить взглядом того, кто забыл элементарные правила приличия. И потеряла не только дар речи, но и способность двигаться. Тело предательски онемело, а между тем нужно было срочно вновь повернуться к сцене. «Гурманы всех стран, объединяйтесь!» Выпалил Антон Курихин, и Ольга, вздрогнув, резко повернулась. Полоска света исчезла, круглые лампочки, расположенные по периметру потолка, погасли, зал потемнел, и тут же на экране появилось изображение. Яркой лентой потянулись леса и горы Шотландии. Сердце Ольги колотилось, как бешеное. Сосредоточить взгляд на предложенном фильме она не могла. Мысли путались и скакали совсем в другом направлении. Столики парты предназначены для одного человека, но это на период обучения. Сейчас приглашенные сидят подвое. Место рядом с ней свободно. В зале осталась всего пара-тройка столиков, за которыми свободно одно место. И вероятность того, что через несколько секунд рядом с ней кто-нибудь сядет, очень велика. Огромно! «Но кто будет этот человек?» «Опоздавших двое. Никита Замятин и...» «Константин Белкин?» «Мой бывший муж», – прошептала Ольга и зажмурилась. «И тот и другой стали бы абсолютным кошмаром». «Можно?» – раздался за спиной знакомый голос. Расположившись с газетой за кухонным столом и попивая чай с медом, Петр Петрович, прислушиваясь к звукам из гостиной, размышлял о том, чем сейчас занята старшая дочь. И беспокоился о средней. Не слишком ли та загружена работой? Катюшка явно смотрела сериал. Душей долетала романтическая музыка, и изредка слышались возбужденные голоса героев. «Сделала бы звук потише», Или хотя бы дверь закрыла. Чего смотреть эту ерунду? Полина наверняка с Андреем. Чем они там занимаются? <смех> Известно, чем. <смех> Ольга уехала на открытие школы виски. И в субботу она занята. Безобразие. Но, с другой стороны, он ее прекрасно понимает. Он и сам такой же. Пётр Петрович бросил на стол сложенную газету, потянулся к телефону и набрал номер друга Лёвы. «Как он там?» «Как Никита?» Егор сказал, что встретил его в аэропорту и доставил в Пиногрос. Но это ещё полдела. Принял ли мальчик правильное решение? Вернётся он в Лондон или останется в Москве? «Всё плохо», – с грустью признался Замятин. Отвечая на многочисленные вопросы разом. Мой болту остается. Уперся и слушать ничего не желает. Я ему дал понять, что на мою поддержку рассчитывать не стоит. И что здесь будет непросто. Но он, кажется, не слишком испугался. Видимо, Мария Сереброва держит его крепко. М да. сочувственно протянул Петр Петрович. «Надежды никакой?» «Никакой». «Наверное. Условие создавать я ему не стану. Если такой умный, пусть сам выкарабкивается». Лев Аркадьевич вкратце рассказал историю о покупке дома-развалюхи и о своем уже наполовину провалившемся плане. Никита не пустился в обратное плавание и даже не возмутился хорошенько. Увы, увы. Он сделал вид, будто ничего не случилось, и полученный кусок бизнеса, по полу которого бегают мыши, Вполне приличен, чем существенно испортил отцу настроение. Приехал вечером, сказал, спасибо, папа, и сел чай с тортом трескать. Мать, конечно, над ним ахает и охает, и меня ругает, но я считаю, что за девушками в восемнадцать лет бегать нужно, а не в тридцать два. Я, если честно, Замятин стал говорить тише, денег ей предложить хочу. Может, отстанет от него, а? Кому? не понял Пётр Петрович. «Да Маша этой! Кому же ещё?» «Если тебя интересует моё мнение...» Шуругин выдержал паузу, не сомневаясь, что друг, озвучив идею, покраснил до кончиков ногтей. «Не отстанет. Ты лучше за ней пригляди». «Каким образом?» тяжело вздохнул Лев Аркадьевич. «Я Егора попрошу. Мало ли что. Лучше знать наперёд». — А я и не подумал. Ты, конечно, прав. — А то, — самодовольно ответил Петр Петрович. Уж Егор-то за его дочерми частенько приглядывает. И да, если бы не он, неизвестно, чем бы закончился брак Полины и Андрея. А, впрочем, нечего нахваливать Кречетова, тот еще фрукт. Если бы не его ум и способности, в жизни бы с ним не связался. Наглый, самоуверенный тип. — А это удобно. Я, признаться, с частными детективами никогда дела не имел и не знаю, как они работают. — Об этом не беспокойся, — успокоил Пётр Петрович. — Я поговорю с Егором, уверен, он не откажет. — Слушай, а может, придешь ко мне а? на ужин? Например, завтра. — С девочками. Чего откладывать? Давно же не виделись. Катюшка, небось, вымахала? — Выросла, конечно. Мягко ответил Петр Петрович и, вздохнув, добавил: "Ну, для меня все равно маленькая. Вот и приезжайте, вот и поговорим". затараторил Лев Аркадьевич, откровенно обрадовавшись. "У тебя работа, у меня работа, раз в сто лет созваниваемся, а видимся и того реже. Ну, договорились?" Петр Петрович улыбнулся, кивнул и ответил: "Да, действительно, заработался." А ведь раньше бывало. Эх! Завтра он обязательно поедет к Замятиным. С Катюшей и Олей поедет. И еще нужно позвонить Егору. Пусть приглядит за Никитой и Марии Серебровой. А там, глядишь, и проблема отпадет сама собой.